Глава восьмая. Фронты готовятся наступать. Первый Прибалтийский фронт. Особое внимание в подготовительный период было уделено организации и проведению пристрелки артиллерии. Она проводилась в течение пяти дней, с 16 по 21 июня 44-го. Для того, чтобы противник не выявил сосредоточение артиллерии и не обнаружил ее истинные огневые позиции, пристрелку проводили специально выделенные орудия с мест, подготовленных для них в стороне от основных огневых позиций на 200-300 метров. Причем пристрелка проводилась залпами не менее чем с двух огневых позиций одновременно. Пристрелку производили орудия тех же систем и калибров, которые были на данном участке до сосредоточения на Орудия остальных калибров провели пристрелку перед началом артподготовки в период боя «Разведгрупп». Достаточно традиционно предназначенные для действий в первом эшелоне стрелковой дивизии выводились в тыл. Такая практика имела место еще в зимних боях. Однако, в отличие от зимней кампании с частями, проводили занятия на полях, оборудованных по типу тех участков немецкой обороны, которые предстояло преодолевать в грядущей операции. Тактические учения начинались атакой позиции противника с исходного положения, 300-400 метров от переднего края, и заканчивались прорывом его главной оборонительной полосы на глубину 5-7 километров. На всех учениях отрабатывалось взаимодействие с танками и артиллерией. Причем при подготовке войск полностью учитывался опыт предыдущих боев на Особое внимание обращалось на то, чтобы атакующая пехота вела огонь над бруствером вражеских траншей с целью прижать противника к земле. Для контроля за прицельностью такого огня над атакуемыми траншеями устанавливались специальные щитки высотой 40-50 см. Результаты стрельбы каждый раз проверялись и разбирались. Перегруппировка войск 43-й армии носила довольно сложный характер. Ее можно разделить на три этапа. На первом этапе с 4 по 10 июня происходили смена и вывод в глубину ряда дивизий. Из пяти стрелковых дивизий 156, 306, 204, 145 и 334, находившихся в обороне 2, 306 и 334, были выведены в тыл для подготовки к наступлению. Это вообще была универсальная практика. В это же время во втором эшелоне армии находились и готовились к наступлению 179-я и 235-я стрелковые дивизии. Из четвёртой ударной армии прибыли 357-я стрелковая дивизия и управление 60-го стрелкового корпуса. В итоге главные силы 43-й армии, пять дивизий из восьми, находились в глубине обороны на удалении 15-20 км от переднего края и вели подготовку к наступлению. На втором этапе перегруппировки с 11 по 18 июня 306 и 179 стрелковые дивизии первого и 334 и 235 стрелковые дивизии 60 стрелковых корпусов в течение двух-трех ночей скрытно заняли выжидательные районы. Наконец, на третьем этапе с 19 по 23 июня войска армии заняли исходное положение для наступления. На правый фланг армии в первый эшелон вышли 306-я и 179-я стрелковые дивизии первого го и 2, 334-я и 235-я дивизии 60-го стрелковых корпусов. Они сменили части 156-й стрелковой дивизии 60-го стрелкового корпуса, выведенные в резерв командующего армии. В то время как дивизии, предназначенные для первого эшелона наступления, тренировались, на передовой велась кропотливая работа по подготовке для них исходных позиций. По окончании зимней кампании фронт на направлении наступления 43-й армии стабилизировался с нейтральной полосой, шириной около 800-900 метров. Эта полоса пересекалась ручьями и оврагами просматривалась и простреливалась противником. Инженерными войсками велись работы по приближению позиций, однако завершить их полностью не удалось. Лишь на некоторых участках на направлении главного удара удалось сократить нейтральную полосу до 400-500 метров. Также инженерными войсками велась работа по снятию минно-взрывных заграждений. Усложнялась задача тем, что минные поля заросли высокой травой, поэтому даже для снятия своих минных полей требовалось тщательное изучение их расположения. Проделывание проходов в минных полях было начато за три дня до наступления. Было извлечено около 7800 различных мин и фугасов. Третий Белорусский фронт. Наиболее трудоемкой с точки зрения как организации, так и скрытности была перегруппировка 11-й гвардейской армии галицкого просто в силу ее многочисленности. В течение первой декады июня месяца войска 11-й гвардейской армии из района Невель совершили 250-километровый марш и сосредоточились в лесах южнее леозно Марш частей и соединений был организован и совершен образцово, и войска вышли в указанный ими район сосредоточения, приступив к подготовке к операции. вот соединений 11-й гвардейской армии в первый эшелон фронта начался за четыре дня до начала наступления. В течение двух суток соединения армии галицкого произвели смену левофланговых подразделений 152-го укрепрайона на заболоченном участке фронта на урочище «Веретейский мох», и двух правофланговых дивизий, 88-й и 192-й стрелковых, на участке до Киреева. Смена производилась небольшими подразделениями, численностью от роты до двух батальонов, от каждой дивизии, предназначенной для действий в первом эшелоне армии. Гвардейцы армии галицкого начали привыкать к жутковатым реалиям позиционного Западного фронта без перемен на Минской автостраде. Артиллерист Лопатин вспоминал, У немцев из недалекого тыла стреляло орудие большого калибра. Это была гаубица или мортира. «Опять трамвай полетел», — говорили в окопах. Снаряды неведомого нам калибра выворачивали воронки глубиной до двух метров и походили на те, что оставляли после себя крупные авиационные бомбы. Одна большая воронка неподалеку после прошедших дождей заполнилась водой. Воды много и в землянках, но это чище, хотя и мутно от глинистого раствора. Ее использовали для умывания и других нужд. Ни ручьев, ни колодцев поблизости не было, а болото на 500 метров вправо было сомнительной чистоты. Какой-то солдатик из пехоты, как предполагали мы потом, был подстрелен у воронки и плашмя упал в нее. Раненый он захлебнулся, наверное. Солдатские ботинки и ноги в потемневших обмотках погрузились в глинистые ложе воронки, постепенно исчезли в ее глубине. Ещё долгое время брали оттуда воду, пока не показались подошвы солдатских ботинок, посещение этого водоёма прекратили. Трамвай им прозвали очевидно снаряды 280-миллиметровых французских мортир. 210-миллиметровые снаряды гаубиц Моер 418, скорее всего, были более привычными. В последние две ночи перед наступлением, в ночь на 23 июня, Дивизии армии были выведены в исходное положение, заняв участки, принятые ранее выделенными подразделениями. Общая протяженность принятого 11-й гвардейской армии, седлавшего автостраду участка, составила 35 километров. Главная ударная группировка для удара вдоль магистрали «Москва-Минск» сосредоточила на левом фланге армии в полосе между Запольем и Киреево на фронте 8 километров. В нее вошли 8-й и 36-й гвардейские стрелковые корпуса. На оставшемся фронте, 27 километров, занял позиции 16-й гвардейский стрелковый корпус, которому переподчинили 152-й укрепрайон. Выдвижение артиллерии 11-й гвардейской армии началось 7 июня 44-го, когда начался вывод на позиции всей артиллерии усиления двух артиллерийских дивизий. Этот период завершился 13 июня. Оборудование позиции артиллерии велось по ночам, причем нельзя не отметить, что немцы отнюдь не выступали в роли пассивных наблюдателей. В отчете 20-й арт прорыва РГК, приданной 11-й гвардейской армии, указывалось. При малейшем обнаружении инженерных работ противник немедленно приступал к воспрещению их, в виде огонь из 210-мм гаубиц. Тем не менее, к 12 июня 1944-го бригады арт-дивизии полностью заняли назначенные позиции период с 13 по 15 июня была выведена на позиции корпусная и армейская артиллерия. В тот же период была полностью выведена на позиции дивизионная артиллерия. Пристрелка началась с 11 июня, для чего на каждую огневую позицию дивизионной артиллерии было выведено заранее по одному-двух орудий. Пристрелка велась по заранее разработанному плану с соблюдением установленного режима огня. Орудия крупных калибров, 280-мм «Мортир» и 203-мм «Гаубиц», проводили пристрелку 22 июня 1944-го, то есть непосредственно перед артиллерийским наступлением. Важнейшим делом стала разведка, прежде всего артиллерийская. Ее деятельность можно рассмотреть на примере 5-й армии, которой предстояло прорывать оборону в том месте, где советские войска уже терпели неудачу. В результате хорошей организации разведки только средствами 4-й артиллерийской дивизии за время с 5 по 11 июня 1944-го было выявлено до 45 артиллерийских батарей противника, или 87% всех ожидаемых батарей. Выявленные батареи по калибрам распределялись 2 210-мм, 13 150-мм, 25 105-мм, 5 75-мм. Уточнение калибров производилось специальными командами осколочников, которые, обмеривая воронки и исследуя осколки, устанавливали калибр. Такие команды были созданы во всех артиллерийских бригадах 4-й дивизии и разведывательных артиллерийских дивизионах. В последующие дни после 11 июня противник несколько изменил свою группировку артиллерии, усилив ее двумя дивизионами в районах шнитки глушни куртенки и Короли. Это не ускользнуло от нашей разведки. К 20 июня в штабе 4-й артиллерийской дивизии имелись достоверные координаты 51-й артиллерийской батареи и координаты 12 артиллерийских батарей, требующей доразведки. Работа наземной артиллерийской разведки дополнялась воздушным наблюдением и аэрофотосъемками. Для этого были привлечены даже архаичные аэростаты. 1 воздушный отряд второго воздушного дивизиона аэростатов наблюдения, производя ночные и дневные подъемы, систематически наблюдал за деятельностью противника. первая я корректировочная авиационная эскадрилья 117-го отдельного корректировочного авиационного полка для подтверждения и контроля засечек наземной разведки производила маршрутные съемки переднего края обороны и районов расположения артиллерии противника. 11-я гвардейская армия занимала исходное положение для наступления в ночь на 22 июня и в ночь на 23 июня. Происходило это в следующей последовательности. В ночь на 22 июня дивизии первого эшелона выводились в предпозиционные районы, а батальоны первого эшелона этих дивизий в тыловые траншеи, 2-2,5 км от переднего края, с задачей развития возможного успеха передовых батальонов, а также для изучения противника и местности. В ночь на 23 июня батальоны первой линии дивизии первого эшелона сменили передовые, а также занимавшие оборону батальоны и заняли исходное положение в пределах 150-200 метров от переднего края противника. Батальоны второго эшелона заняли исходное положение на удалении 2-2,5 километра от батальонов первого эшелона. В зависимости от условий местности и наличия старых траншей и укрытий Батальоны третьего эшелона, резервы командиров дивизий, исходное положение занимали на удалении 3,5 и 4,5 км от переднего края. Дивизии второго эшелона выводились в исходные районы в ночь на 23 июня. Танковые части поддержки пехоты выводились А. к утру 21 июня на выжидательные позиции. Б. к утру 22 июня на исходные позиции. Занятием исходного положения на переднем крае строго выдерживался ранее существовавший режим, чтобы ни в коем случае не давать возможности противнику обнаружить происшедшую перегруппировку. Следует отметить, что, несмотря на ввод в первую линию в самый последний момент, присутствие армии Галецкого не осталось незамеченным. В ЖБД 4-й армии в записи за 22 июня отмечается «Подтверждено присутствие Севернее шоссе 11-й гвардейской армии» вот в первую линию одиннадцатой гвардейской армии сократил фронт тридцать первой армии более чем вдвое, с 65 до 30 км. Соответственно, на правом фланге армии Галицкого на фронте 7 км была сформирована ударная группировка в составе пяти стрелковых дивизий 71 и 36 стрелковых корпусов. С мая месяца 44-го в состав фронта по железной дороге начали прибывать бронетанковые и механизированные части и соединения. В состав каждого стрелкового корпуса прибыло по одному легкому самоходному артполку на Су-76. Тяжелые танковые полки «Прорыва» и тяжелые самоходные полки «ИСУ» в соответствии с распоряжением командования фронта выгружались на станции выдрея и «Гусино» и после выгрузки сосредоточились на Витебском и Бакушевском направлениях. Третий гвардейский механизированный корпус пребывал по железной дороге. В сутки пребывало 3-4 эшелона с частями мехкорпуса. пятая гвардейская танковая армия приказом Верховного главнокомандующего от 27 мая 1944 года была выведена из состава второго Украинского фронта и переведена в резерв ставки в район Ярцево-Смоленск. Ценнейшим приобретением для Третьего белорусского фронта стал Второй гвардейский танковый корпус Бурдейнова. Это был ветеран сражений на Западном фронте. Корпус был в апреле 44 выведен в резерв ставки ВГК. После сосредоточения в Толовом районе на доукомплектовании корпуса начали поступать матчасть, вооружение и личный состав. Танковые бригады корпуса Бурдейнова перешли на новый штат 010 дробь 5610 дробь 506. Три танковых батальона. Мотострелковый батальон переформировался в моторизованно-пулеметный батальон автоматчиков. Самым ценным приобретением стали танки Т-34-85 с 85 миллиметровой пушкой. Они только недавно начали поступать в войска. В первый раз пошли в бой в апреле 44-го. К 20 мая укомплектование корпуса было полностью закончено. Теперь он насчитывал 11 132 человека личного состава. 210 Т-34, 21 Су-85 и 21 Су-76. После получения матчасти были проведены тактические учения с боевыми стрельбами, взвод рота батальон бригада. Также были проведены учения во взаимодействии со штурмовой авиацией, с боевой стрельбой и бомбардировкой. Корпус был передан в оперативное подчинение 11-й гвардейской армии и к 2.00 20 июня 1944 в полном составе сосредоточился в выжидательном районе. Здесь части корпуса приводили себя в порядок, пополняли запасы горючего и боеприпасов на том значении, которое придавалось командованием второму гвардейскому танковому корпусу, свидетельствует тот факт, что лично командарм Галицкий провел беседу с личным составом корпуса до взводов и экипажей танков о предстоящих боевых действиях. По плану, танковый корпус Бурдейнова предполагалось ввести в прорыв уже во второй половине первого дня наступления с целью прорыва в глубину вдоль Минского шоссе и форсирования сходу реки Оршица. Процесс формирования ударной группировки представлял собой весьма занимательное зрелище. Перегруппировка частей и соединений 39-й армии осуществлялась в два этапа. В начале июня войска армии Людникова находились в положении обороны общего характера, если можно так выразиться, на всякий случай. Формировать ударную группировку настолько заранее не имело практического смысла. В первом эшелоне занимали оборону 158-я, 262-я, 215-я, 164-я и 251-я стрелковые дивизии. Каждая дивизия занимала полосу шириной 9-12 километров, что составляло довольно низкую плотность с учетом средней укомплектованности соединений Красной армии на этом этапе войны. В течение 5 и 6 июня 215-я стрелковая дивизия передала свою полосу обороны частям 262-й стрелковой дивизии и убыла из состава армии. Одновременно 262-я стрелковая дивизия передала часть своей полосы 158-й стрелковой дивизии. В ночь на 14 июня 164-я стрелковая дивизия вышла во второй эшелон. Ее полосу заняли части 262-й стрелковой дивизии, а полоса обороны 158-й стрелковой дивизии была расширена до 20 километров. Таким образом, начиная с 14 июня, начал формироваться ударный кулак с одновременным образованием разреженных пассивных участков. В главной полосе армии на фронте 50 км оборонялись всего три стрелковые дивизии. Остальные части и соединения находились во втором эшелоне и готовились к предстоящей операции. В первую очередь это касалось пятого гвардейского стрелкового корпуса, который вел интенсивную боевую подготовку, невозможную при занятии позиций в обороне на передовой. К созданию ударной группировки армии в ее окончательном виде части и соединения приступили в ночь на 20 июня. В это время два полка 262 стрелковой дивизии сменили подразделение 251 стрелковой дивизии и заняли исходное положение правее основного участка прорыва. Свои участки они передали подразделением 158 стрелковой дивизии, полоса обороны которой расширилась еще больше, до 24 километров. К тому моменту на фронте 44-х километров, седлая шоссе Витебск-Смоленск, оборонялись всего две дивизии – 158-я СД – 24 километра, 262-я СД – 20 километров, без средств усиления и танков. При этом их численность оставляла желать лучшего. 158-я СД на 20 июня насчитывала 5190 человек, 212-я СД – 5232 человека. Слабую оборону частей 84-го стрелкового корпуса враг мог прорвать без особых усилий, если бы третья танковая армия внезапно предприняла контрнаступление. Такая возможность не исключалась. В эту же ночь, на 20 июня, артиллерия заняла свои огневые позиции, а соединение 5-го гвардейского стрелкового корпуса и части усиления совершали марш к переднему краю. В ночь на 21 июня 17, 19 и 91 гвардейские стрелковые дивизии заняли свои исходные районы на участке прорыва, а танковые части – выжидательные районы. 164-я стрелковая дивизия заняла район во втором эшелоне армии. В ночь на 22 июня передовые батальоны дивизии 5-го гвардейского стрелкового корпуса сменили подразделение 251-й стрелковой дивизии, которые до этого занимали оборону в первой траншеи главной полосы. К утру, 22 июня, 251-я стрелковая дивизия в полном составе вышла в назначенный ей район в готовности к действиям во втором эшелоне оперативного построения армии. в то время Как стрелковые части учились в тылу и выходили на назначенные позиции, офицеры танковых частей и соединений использовали данные на подготовку немалое время на изучение противника, как указывалось в отчете штаба БТ и МВ 39-й армии. Через наблюдательные пункты, устроенные на переднем крае в боевых порядков нашей пехоты, пропущен весь офицерский состав с целью ознакомления с передним краем противника и местностью. Непросматриваемые районы и направления действия изучены по карте и ящике с песком с изображенным рельефом полосы действий. Рекогносировкой был охвачен офицерский и сержантский состав до командира взвода, батареи, отдельного танка, самоходного орудия, механика водителя включительно. Изучались передний край противника, пути выхода в атаку, проходы в минных полях и направление действия. Это уже не было вводом в бой молодых танкистов, только что выгруженных с прибывшего на фронт эшелона. Достаточно сложной задачей была разведка немецкой обороны на ее самом прочном участке, на шоссе Москва-Минск. Для разведки огневых точек противника, особенно бетонированных и стальных бронекуполов-крабов, высылались специальные разведгруппы или даже одиночки-смельчаки. Они пробирались за проволоку, вызывали огонь точек на себя, и после этого наблюдатели их засекали. После засечки дотов и бронекуполов производилось огневое вскрытие последних. Для этой цели привлекались 122-мм гаубицы. Вскрытие дало положительные результаты. Было вскрыто 6 бронекуполов. Надо сказать, что бронекупола «Крабы», широко использовавшиеся на западном направлении летом 43-го, в последующем применялись немцами уже намного реже. Второй Белорусский фронт. Так же, как и на других фронтах, важным отличием от зимних наступлений стали тактические учения с подразделениями и частями на специально оборудованных учебных полях. К этой задаче подошли со всей серьезностью. Учебные поля во всех дивизиях армии, кроме 49-й и 330-й, занимавших оборону в первой линии, были оборудованы с использованием протекавших в исходном районе рек Вербовка и кашанка По своей ширине и глубине они с помощью запрут были приведены в полное соответствие с рекой Проня на участке прорыва. Сходство с Проней придавало также заболоченность поймы речек на полигонах. Собственно, ничего из ряда вон выходящего сделано не было. На полигонах было аккуратно воспроизведено инженерное оборудование позиций сторон. На исходном положении были отрыты траншеи полного профиля на удалении 250-300 метров, одна от другой. Точно так же, как на реальном переднем крае, в период подготовки к форсированию от первой траншеи в направлении к переправам, были отрыты выходы усы по 2-3 на стрелковую роту. Усы! обеспечивали скрытное и быстрое выдвижение бойцов к реке, внезапность переправы через реку и уменьшение потерь от огня противника. Соответственно, на противоположном берегу реки были воспроизведены основные элементы обороны противника, отрыты 3-4 траншеи, установлены противопехотные препятствия. Некоторая условность была допущена в отношении огневых точек и пулеметных гнезд. Они были лишь обозначены на переднем крае и в глубине. Средние размеры учебного поля на полк составляли 1,5-2 км по фронту и 3-4 км в глубину. Для тренировки войск в форсировании реки в каждом полку были заготовлены переправочные средства из -за расчета одной переправы на роту пехоты и одной для артиллерии на батальон. Первые учения прошли в форме занятий на местности с офицерским и сержантским составом, 12 июня состоялось показное учение, проведенное лично командующим армии генерал-лейтенантом Гришиным силами 113-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии. Опять же, в отличие от зимних боев, был применен не рассказ, а показ на практике боевого порядка для выполнения реальной задачи. Отрабатывались вопросы взаимодействия пехоты с танками и артиллерией и огневого взаимодействия внутри пехоты, такие как поддержка атаки, сочетание огня и движения, порядок выдвижения с танковых пулеметов и орудий сопровождения. При тренировке батальоны проходили учебное поле полка последовательно, что позволяло офицерам и сержантам следующего батальона наблюдать за полем боя и учитывать положительные моменты действий и ошибки выполняющих упражнения подразделений. Это заставляло их на ходу корректировать свои действия и действия своих подчиненных. Занятия заканчивались обстоятельным разбором с доведением его результатов до всего личного состава. В результате многократных тренировок пехота со своим тяжелым оружием научилась преодолевать полосу обороны противника с темпом 1 км за 10 минут, 3 км с преодолением водной преграды за 30 минут. Форсирование реки отрабатывалось с использованием всех задействованных для реального наступления средств. Для этого на реке Вербовка, в тылу фронта, была сделана плотина, поднят уровень воды и развернуты табельные средства одного понтонно-мостового батальона. Здесь же имелись лодки СДЛ, ДСЛ и комплекты ТЗИ, труднозатопляемого имущества. За шесть дней, с 14 по 20 июня, были обучены основным приемом переправы войска четырех стрелковых дивизий первого эшелона. Отработка до автоматизма действий пехоты на воспроизводивших реальные условия местности в полосе наступления в полигонах поднимала боевую подготовку на качественно новый уровень. Это было даже важнее проводившихся в рамках подготовительных мероприятий учений с боевой стрельбой. Важнейшей частью подготовительного периода являлась перегруппировка войск. По существу первым ее этапом стала перегруппировка в масштабе фронта, когда 49-я армия была усилена, во-первых, за счет прибывшего из резерва ставки 81-го стрелкового корпуса, 32-я, 95-я и 153-я стрелковые дивизии, во-вторых, за счет передачи из 33-й армии 69-го стрелкового корпуса, 42-я и 222-я стрелковые дивизии, и в-третьих, 369-й стрелковой дивизии из 50-й армии. Помимо этого, армия усиливалась артиллерийскими, танковыми, самоходно-артиллерийскими, инженерными и другими частями. Все указанные стрелковые соединения к 9 июня были сосредоточены в полосе 49-й армии. Находясь в 25-30 километрах от переднего края, они занимались боевой подготовкой. Собственно, перегруппировка войск 49-й армии и их вывод в исходное положение для наступления производились в период с 20 на 21 июня. Схема перегруппировки, спланированная штабом армии, была достаточно замысловатой. Заключалась она в следующем. Выводе войск 222, 32, 290 и 369-й стрелковых дивизий со сменой ими, находящихся в первой линии подразделений 154-го укрепленного района и частей 49-й стрелковой дивизии. Выводе 49-й стрелковой дивизии в третий эшелон 70-го стрелкового корпуса. Выводе в исходные районы для наступления 42-й, 95-й, 153-й, 199-й и 64-й стрелковых дивизий вторых эшелонов корпусов. В расширении полосы обороны 330-й стрелковой дивизии и выводе в ее второй эшелон одного стрелкового полка. По существу, в процессе перегруппировки все 11 стрелковых дивизий 49-й армии приходили в движение. Одна дивизия, 49-я, двигалась от фронта в тыл. Шесть стрелковых дивизий – 330-я, 199-я, 369-я, 153-я, 64-я, 290-я – двигались вдоль фронта. Из тыла к фронту выдвигались четыре стрелковых дивизии – 222-я, 42-я, 95-я и 32-я. Нельзя не отметить, что не неохваченная учениями на специализированных полигонах 49-я стрелковая дивизия выводилась далеко в третий эшелон. В первом эшелоне находились только получившие необходимую подготовку соединения. Смена войск производилась в течение двух ночей. В ночь на 21 июня стрелковые соединения первого эшелона, совершив марш в 20-25 километров, сосредоточились в лесах, каждая уже на своем участке прорыва, но в 5-6 километрах от переднего края обороны противника. В ту же ночь. Каждый стрелковый полк одним батальоном сменил в своих границах оборонявшиеся подразделения. В ночь на 22 июня исходное положение заняли остальные силы дивизий первого эшелона. Дивизии вторых и третьих эшелонов выдвигались в указанные им районы в ночь накануне атаки. При этом дивизии вторых эшелонов корпусов находились в 3-4 километрах от переднего края в траншеях, а дивизии третьих эшелонов корпусов располагались в укрытых от наблюдения противника районах, в 7-8 километрах от линии фронта. Танковые и самоходно-артиллерийские части в ночь на 22 июня вышли в выжидательные районы, а в ночь перед атакой под прикрытием шума моторов ночных бомбардировщиков заняли исходные позиции. Артиллерийские части усиления, перебрасываемые в полосу 49-й армии, пребывали предварительно в район сосредоточения, находившийся в 10-12 километрах от переднего края. Уже из районов сосредоточения артиллерийские части выводились в намеченные для них районы огневых позиций. Занятие позиций проводилось только в ночное время и было в основном закончено к 17 июня. Выход артиллерии на огневые позиции разрешался только с 22.30 до 3.00 ночи. Репутация тарана советских наступлений, сложившаяся для управления 33-й армии в ходе зимней кампании в июне 44-го, была использована для оперативной маскировки. Силами одной резервной стрелковой дивизии было показано ложное сосредоточение пехоты, артиллерии и танков на правом фланге 33-й армии. первый Белорусский фронт. Хотя девятый танковый корпус Бахарова был обещан ставкой еще в начале мая, передали его Рокоссовскому реально с 12 июня 44-го. Корпус еще с ноября 43-го находился в резерве ставки и к весне 44-го был полностью укомплектован и обучен. Получив приказ о переходе в подчинение первого Белорусского фронта, корпус с 12 по 18 июня Своим ходом совершил марш протяженностью 250 км и сосредоточился в лесу восточнее Осиновки, 18 км северо-восточнее Рогачев. Марш проходил в ночных условиях, но прошел организованно и слажено Боевые машины проходили за ночь по 60-70 км, колесные машины совершили бросок на 250 км всего за 16 часов. Одной из серьезных проблем в подготовительный период на Первом Белорусском фронте стало накопление боеприпасов. Еще представляя майский план наступления фронта, Рокоссовский просил о доведении запасов армии ударной группировки до четырех боекомплектов. Константин Константинович просил уставки с запасом, понимая, что вряд ли дадут так много. По крайней мере, по указанию штаба фронта, артснабжение ориентировалось на обеспечение армии из расчета 2,5-3 боекомплекта. Фактическая обеспеченность армий на 15 мая 44 составляла По 3-й армии 1,1 боекомплекта – 370 вагонов. По 48-й армии 2 боекомплекта – 298 вагонов. По 65-й армии 2,9 боекомплекта – 235 вагонов. Хорошо видно, что 3-я армия в направлении главного удара была слабо обеспечена боеприпасами в расчете на свой численный состав. Общее выполнение плановой подачи ГАУ на 4 июня 1944-го из занаряженных 3856 вагонов составило 904 вагона, или 23%. При этом низкий общий процент выполнения майского плана подачи боеприпасов усугублялся крайне недостаточным поступлением в адрес армии 1-го Белорусского фронта основных номенклатур – 76-мм выстрелов полковой и дивизионной артиллерии. 122 миллиметровых гаубичных выстрелов, 152 миллиметровых выстрелов гаубиц образца 9-30-го и 152 миллиметровых пушек гаубиц образца 37-го. Выполнение плана подачи этих номенклатур колебалось в пределах от 15 до 24% от запланированного количества. То есть по существу отсутствовали те боеприпасы, от которых зависел прорыв обороны противника. В итоге, вечером 8 июня 44-го, военный совет фронта приказал начальнику артснабжения составить новый план обеспечения войск правого крыла фронта со сроком подачи боеприпасов в армии к 19 июня. Однако, по состоянию на 19 июня из 1950 вагонов боеприпасов, необходимых для полной реализации плана обеспечения войск, фронту был подан 1501 вагон не только к исходу 22 июня 44, а оставшиеся 68 эшелонов проследовали Гомель.